Техника — это раз навсегда заведенный порядок, а техника с каждым днем шагает вперед. Технически неграмотные массы и их вожди, мечтатели-коммунисты, могут на что-то надеяться только там, где техника и пути сообщения еще совсем слабо развиты, как в России. Сметливость, способности, владение техникой по самой природе своей, на стороне капитала и частной инициативы, и значение их все возрастает. Разыскать тополевый дом оказалось нелегко, а найдя его, Майкл увидел небольшой особняк с большим ателье окнами на север. Он стоял за двумя тополями, высокий, узкий, белый, как привидение. Дверь открыла какая-то иностранка. Да, мисс Форсайт в ателье с мистером Блейдом. Майкл послал свою карточку и остался ждать на сквозняке, чувствуя себя до крайности неловко, так как, добравшись наконец до места, он ломал себе голову, зачем он здесь. Как узнать то, что ему нужно, не показав вида, что он за этим и явился, было выше его понимания. Ведь такого рода сведений... Можно добиться только задавая вопросы в упор. Его пригласили пройти наверх, и по дороге он стал репетировать свою первую ложь. Он вошел в ателье, большая комната с обтянутыми зеленым полотном стенами, висящие и составленные на полу холсты, обычное возвышение для натуры, затемненный верхний свет и полдюжины кошек, и услышал легкое движение. Воздушная маленькая женщина в свободном зеленом одеянии с короткими седыми волосами встала с низкой скамеечки и шла к нему навстречу. — Здравствуйте! Вы, конечно, знаете Харалда Блейда. Молодой человек, у ног которого она только что сидела, встал перед Майклом квадратный, Хмурый, смуглолицый, с тяжелым взглядом. Вы, наверное, знаете его прекрасные рафаэлитские работы? О, да, сказал Майкл, думая в то же время, О, нет. Молодой человек свирепый зрек, он в жизни обо мне не слышал. Нет, в самом деле, промявлил Майкл, но скажите мне. «Почему Рафаэлицкие? Меня всегда это интересовало». «Почему?» — воскликнула Джун. «Потому что он единственный человек, вернувший нам ценности прошлого. Он заново открыл их». «Простите, я мало что смыслю в вопросах искусства. Мне казалось, на то у нас есть академики». «Академики?» — воскликнула Джун так страстно, что Майкл вздрогнул. «Но если вы еще верите в них...» «Да нет же», — сказал Майкл. «Харалд — единственный Рафаэлит». «Конечно, ему подражают, но он будет и последним. Так всегда бывает. Великие художники создают школы, но их школы очень немногого стоят». Майкл с новым интересом взглянул на первого и последнего Рафаэлита. Лицо ему не понравилось. Но в нем, как в лице припадышного, была какая-то сила. «Разрешите посмотреть? Интересно, мой тесть знаком с вашими работами? Он большой коллекционер и вечно в поисках картин». «Сомс?» — сказал Джун, и Майкл опять вздрогнул. «Он начнет коллекционировать Харалда, когда нас никого в живых не будет. Вот посмотрите». Майкл отвернулся от Рафаэлита, пожимавшего плотными плечами. Перед ним был, несомненно, портрет Джун. Большое сходство, гладкая манера письма, зеленые и серебристые тона, и вокруг головы намек на сияние.